Глава 15 Зеркало будущего. Сначала я решила, что ослышалась. Но Всеволод повторил фразу еще раз и пытливо уставился на меня, будто хотел уточнить, поняла я ее смысл или нет. Я подняла на него глаза и произнесла, запнувшись, «Что с ней случилось? Я не знаю подробностей!» Быстро забормотал он. «Их...» Похоже, скрывают от студентов. Ну, чтобы обошлось без паники. Тогда откуда ты вообще это взял? <creature> <flexibility> Все взял меня за руки и притянул к себе, словно успокаивая капризного ребенка. Я подслушал. Доцент Крайм и комендантша женского общежития говорили о том, что нужно усилить охрану и дисциплину, потому что один несчастный случай уже произошел с девушкой. «Разве тут есть охрана?» — удивилась я. «Мы ведь никого не встретили ночью. Но погоди, с чего ты взял, что речь шла именно о ней? А о ком же еще?» Всеволод пожал плечами. «Они сказали, что та новенькая. Насколько мне известно, включая тебя, в Академии всего две новенькие девушки. С тобой пока все в порядке. Значит, они говорили про ту рыжую». «Они так и сказали, что она... что ее... «Нет в живых?» — спросила я. Голос снова сорвался. Я никак не желала поверить в то, что стояло за услышанным, поэтому отчаянно пыталась отыскать какие-то лазейки, которые могли бы привести к выводу, будто случайные недоразумения вот-вот разрешится. Но, похоже, тут вообще не происходило ничего случайного. «Увы, я слегка не дослушал разговор, убежал» пока не спалили, но сомнений тут нет. Они сказали, что это произошло два дня назад. — Но как же так? Если прошло уже два дня, то я не могла бежать за ней по коридору, — воскликнула я. — И ту записку она передать тоже не могла. Это ведь случилось вчера. — В самом деле? — озадаченно ответил Всеволод. — Я как-то не подумал. Но тогда получается, что в коридоре ты видела не ее. Обозналась? «Здесь есть еще одна рыжая!» Я высвободила руки, отошла в сторону и села прямо на лестничную ступеньку. Обо всем предстояло хорошенько поразмыслить. Кто-то прислал мне тут же исчезнувшую записку, вызвал на балкон и столкнул оттуда. Но женское общежитие находилось недостаточно высоко. К тому же меня спас куст, да и Всеволод будто специально оказался поблизости». Я поймала себя на том, что смотрю на собеседника с подозрением. В конце концов, мы пока не слишком хорошо знакомы, чтобы безоглядно ему верить. К тому же, меня не зря предупреждали о том, что здесь нежелательно кому-либо доверять. А ведь до того, как я получила записку, произошел еще случай в библиотеке. Я уже не сомневалась, что ту книгу мне подбросили намеренно. И тот, кто это сделал, прекрасно знал не только про ее свойства, но и о том, что я ничего не замечу, а затем будет уже поздно. Господина Гердемара я не подозревала. Скорее всего, его попросту отвлекли на то время. Жаль, что я так и не смогла вспомнить, чей голос услышала, когда смотрела на портрет. — О чем ты думаешь? — обеспокоенно спросил Всеволод. Он смотрел на меня так участливо, что я на какой-то миг устыдилась своих недавних подозрений. Вполне вероятно, что ему тоже грозит опасность как и еще одному попаданцу. Надо бы найти его, пока и с ним чего-нибудь не случилось. — А ты не успел подслушать, какой именно несчастный случай с ней произошел? — А, ну, она упала с лестницы ночью в темноте. — С лестницы? Я тут же вскочила со ступеньки, на которой сидела. — Не факт, что с этой, — добавил Всеволод. «Куда она ходила? И почему никто не забеспокоился? А в Академии все идет своим чередом. Случись такое в нашем университете?» «Здесь необычный земной университет!» «Неожиданно жестко», — сказал он. «Я только сейчас заметила, что его глаза за очками серые, стального оттенка». Студентов много, некоторые из них уезжают на практику, кого-то отпускают домой, за всеми не уследишь. К тому же не в интересах ректора, чтобы по академии ходили нежелательные сплетни. Когда Всеволод упомянул господина Эрмеслана, я вспомнила, что видела его совсем недавно. Любопытно, по какому вопросу он приходил к профессору, прервав нашу с ним консультацию. Не о том ли самом хотел поговорить, что я обсуждала сейчас? «Интересно, бал тоже не отменяется?» — подумала я вслух. «Ничего об этом не слышал», — отозвался собеседник. «Но народ готовится вовсю. Похоже, бал все-таки будет. Так что не забывай, какая роль тебе там предстоит». «Да, червячка на леске», — поморщилась я. «Хорошо, хоть не жертвенного барашка. Я попробую еще раз поговорить с Эрикой, моей соседкой по комнате». «А девушка училась на одном с ней факультете. Может, узнаю что-нибудь?» «Удачи! Только не говори лишнего. Кстати, у тебя так и нет подозреваемых по поводу того, кто мог написать ту записку?» «Есть, одна, но доказательств нет». А мотив ревности или зависти обдумала? «Ну кто стал бы мне завидовать?» — хмыкнула я. «Полагаешь, кто-то горит желанием сдавать историю черно-книжного дела вместо меня?» Или учиться в магической академии без всяких способностей к магии? Какие-то способности у тебя все равно есть. Снова став излишне серьезным, произнес Всеволод. Я уверен, иначе ты бы сюда не попала. Расстались мы на странной ноте. Вроде бы не поругались, но я увидел его с неожиданной стороны. По очередной раз запуталась в том, кому можно верить, а кому нет. Тоже касалось моих опасений, то их стало еще больше. Теперь, когда я знала, что не будет возможности поговорить с рыжей девушкой, шансы разобраться во всем снизились. Идею о втором спиритическом сеансе я отмела решительно и сразу же. Хватило с меня и того, что об уже проведенном ничего толком не помнила. Жаль, что нельзя попробовать еще раз утащить зелье у доцента Крайма парни в прошлый раз едва не попались, а если в самом деле преподаватели решили взяться за усиление дисциплины в академии, то задача и вовсе в несколько раз усложнялась. Я хотела незамедлительно побеседовать с Эрикой, но ее в комнате не оказалось. Расстроившись окончательно, я вытащила из тайника старую тетрадку и принялась ее перелистывать. Гримуар Марии Триэль. Теперь Когда я узнала, как она выглядела, могла лучше представить ее. Тоже рыжая, только оттенок волос не такой яркий, как у той девушки. Глаза пробежались по написанным изящным почерком строчкам, но, как и прежде, не получалось прочесть ни одного слова. Я уже собиралась разочарованно захлопнуть тетрадь, когда что-то произошло. Побледневшие от времени чернила вдруг стали казаться гораздо более четкими, а одна из страниц озарилась золотистым светом, который становился все ярче. Я медленно поднесла к листу ладонь и почувствовала приятное, скорее согревающее, нежели обжигающее, тепло. Дрогнувшими пальцами коснулась плотной шероховатой бумаги и с изумлением осознала, что начала понимать написанные там слова. Спустя некоторое время свет погас, я торопливо спрятала тетрадку и, едва не споткнувшись через порог, выбежала из комнаты. Требовалось срочно разыскать Кея и рассказать ему обо всем. Столовой, куда я сразу же направилась, его не было. Ваура или кого-нибудь еще из знакомых я тоже не обнаружила. Пришлось спросить у какого-то парня с фиолетовыми волосами дорогу к мужскому общежитию. Тот вызвался проводить, а по пути даже попытался завязать знакомство. Но я на все вопросы отвечала односложно и не впопад, что почти сразу развеяло весь его энтузиазм. «Где мне найти комнату Кея?» — поинтересовалась я, когда мы пришли на нужный этаж. «О, так ты его ищешь!» — удивился парень, имя которого я забыла сразу же, после того, как он мне его назвал. «К нему давно не приходили девчонки, вон та!» Спасибо, выпалила я и поспешила в указанном направлении. Запоздала, подумав, что следовало бы постучать, толкнула дверь и влетела в комнату. Кей спал в большом старом кресле, покашача свернувшись клубком и трогательно подложив руку под голову. Волосы встрепаны, чересчур длинные для парня ресницы подрагивали во сне, а на губах полуулыбка, словно ему снилось что-то приятное. Хорошо бы. Я подошла ближе. Замерла, боясь сделать лишний вздох или шорох, потревожить его сон. Будить Кея именно сейчас мне от чего то не хотелось. Словно эти минуты безмятежного сна были единственным подарком, который я могла предложить. Смутившись, я неохотно отвела взгляд и осмотрелась в комнате. Выглядела она совсем не так, как та, в которой я жила с Эрикой. Во-первых, без второго яруса, но значительно просторнее. Во-вторых, набито разномастной мебелью, мало подходящей друг к другу. Помимо уже упомянутого мной кресла, здесь наличествовали три застеленные клетчатыми покрывалами узкие кровати с железными спинками, высокий покосившийся шкаф с приоткрытой дверцей, два ряда книжных полок на стене, а также стол, больше напоминающий парту. На нем стоял компьютер, всего один. Эту комнату никому не пришло бы в голову назвать уютной, и все же в ней чувствовалось странное очарование, как будто время здесь остановилось. Длинные занавески такого же цвета, что и покрывала, оказались плотно задернуты, сквозь них пробивался и мягко рассеивался по комнате вечерний свет. Я села на одной из кроватей и пожалела, что не догадалась принести гримар с собой, Возможно, получилось бы показать ту страницу Кею, чтобы он воочию увидел то же, что и я. Впрочем, я помнила слова, которые на ней прочитала. Постепенно мое нетерпение немедленно обо всем ему поведать немного схлынуло. Должно быть, на меня подействовало умиротворение комнаты. Я даже сама едва не задремала, примостившись на краешке кровати. Кей пошевелился, открыл глаза, спустил ноги на пол. Посмотрел на меня и на его лице появилась открытая, обезоруживающая улыбка. Когда он так улыбался, хотелось отдать ему последнюю шоколадку. Ты что здесь делаешь? – спросил он. Что когда проснешься? А почему ты спал не на кровати? И где твои соседи? – полюбопытствовал я. Погоди, погоди, – засмеялся Кей, – слишком много вопросов. О чем ты хотела мне рассказать? Я едва не спросила, откуда он знает, но тут же поняла, что наверняка желание у меня на лице написано. Нетерпение снова завладело мною и переполняло, как пузырьки, шампанское. Я сбивчиво принялась рассказывать сначала о том, о чем услышал от Всеволода. А он не сомневается, что слышал именно это. Недоверчиво переспросил Кей, узнав о смерти рыжей девушки. «Ага», — вздохнула я. «И ты ему веришь?» В ответ я только пожала плечами. «Не хотелось думать, что парень из моего мира мог сочинить все это, чтобы помешать мне встретиться с еще одной попаданкой. С какой целью он стал бы меня обманывать?» «Надо выяснить», — решительно сказал Кей. «Даже если понадобится напрямую спросить у комендантов общежитий. Если окажется, что слова твоего нового знакомого неправда...» Он сделал паузу, не договорив фразу, но я и без того понимала, что Кей хотел добавить к сказанному. «Слушай дальше!» Сменила я тему и поспешила перейти к следующей новости, которая казалась внезапного открытия в гримуаре Мари Триэль. «Так и написано!» Удивленно проговорил Кей, когда я закончила рассказ. Его брови поползли вверх. «Зеркало будущего?» Я кивнула. На той странице, которая неожиданно озарилась ярким светом, понятными для меня стали всего несколько слов. Речь в них шла о необходимости отыскать зеркало будущего. Девушка, которая вела записи, писала о том, что это важно. А дальше фразы снова сменились старобарщиной, вернее, старинным языком, которым не владела ни я, ни большинство студентов. «Ты что-нибудь слышал об этом прежде?» — спросила я. Не то чтобы считала, будто Кей тут же воскликнет точно, речь идет об одном древнем артефакте, но надежда все же оставалась. Однако собеседник озадаченно покачал головой. — Нет, хотя, разве что, есть одна сказка. — Сказка? — насторожилась я. — Ну, да, одна из тех, которые доцент Крайм на лекциях рассказывает, — пояснил Кей. Якобы жила когда-то в далекие годы королевская семья. И все у них складывалось хорошо, кроме одного. Детей не было. А затем они испекли колобок или слепили снегурочку. Выпалила я, но тут же прикрыла рот ладони. «Прости, прости!» Вспомнились похожие сказки. «Так что там произошло дальше? Чем все закончилось?» «Не перебивай!» Строго глянув на меня, пробурчал Кей. «Никого они не, не пекли и не лепили. Они пошли к магу. Тот сказал, что иметь детей им не судьба». Король с королевой огорчились и принялись всячески упрашивать его о помощи. И речь дошла шла не только о родительских чувствах, но и о наследниках престола. Не хотелось оставлять все дальним родственникам. А те и рады, что трону наследовать некому, уже тянут за гребущие руки, да заранее содержимое королевской сокровищницы делят. В общем, предложил им мак усыновить ребеночка». Но они заупрямились, к тому же право наследования мог иметь только тот, в ком течет кровь семьи, и никто иной. Это легко могли проверить, магическим способом. В общем, ситуация была безвыходная. А причем тут зеркало? Не торопи, маг попался не из поэтому ни за какие посулы не согласился помогать. Но другой маг, который услышал о проблеме, явился в королевский замок. Его идея состояла в том, чтобы найти ребенка, внешне похожего на представителей королевской семьи, и сделать из него их наследника. А снова не удержалась я. Уж очень любопытно стало. Как именно? Перелить ему кровь? Об этом история умалчивает, вздохнул Кей. Но предложенный способ оказался еще неопробованным и жутко опасным, поэтому эксперимент удался далеко не сразу. Некоторые дети погибли, когда маг пытался превратить их в отпрыска в королевской семьи. «Какая страшная сказка!» — поморщилась я, но в результате-то опыт получился или король с королевой передумали? Один ребенок выжил и выдержал проверку. Однако маг предупредил королевскую семью, чтобы принц остерегался предмета под названием «Зеркало будущего», в котором ложь выходит на свет. Никто не знал, что случится, если кто-то взглянет в него. А еще поговаривали, будто с помощью этого зеркала можно увидеть события будущего гораздо яснее, чем умеют привицатели. Потому в том королевстве и запретили все зеркала. Если в чьем-то доме все же находили даже самое маленькое, то нарушителя немедленно казнили. И на этом все закончилось? Разочарованно протянула я. Мне казалось, будто финал у сказки должен быть примерно как у спящей красавицы. От нее ведь тоже прятали все веретена, а однажды не уследили. Почему так не могло получиться зеркалом? Никто ведь не знал, как оно должно выглядеть. Ага, — отозвался Кей, — сказка же. Правда, доцент Крайм заявил, что события из нее происходили в реальности, но он так про все свои россказни говорит, чтобы нам интереснее было и страшнее. Я вспомнила лекцию доцента Крайма и вздрогнула. Страшнее, это точно. Послушаешь такие сказочки, и спать не сможешь. Тогда выходит, что Мари Триэль верила в эту сказку, почему ей требовалось зеркало будущего, какую правду она хотела узнать. А может ее интересовало грядущее, предположил Кей. Поверь мне, существует такое зеркало на самом деле. Его бы давно уничтожили. Слишком уж опасная штука, особенно если попадет не в те руки. Да уж, просто магический детектор лжи. Или сыворотка правды. К тому же еще и в будущее помогает заглянуть. На шоу «Битвы экстрасенсов» за такую вещь бы передрались. А сказка действительно ужасная. Так получается, ребенок вырос, стал принцем, и никогда не видел своего отражения в зеркале, — уточнила я. Как же его дети? Их ведь тоже проверяли на принадлежность к королевскому роду. Значит, эта магия передавалась по наследству, как ДНК? Ну, это же просто старая сказка, — отмахнулся Ки. Если так интересно, — сама спросил у доцента Крайма. Но я сомневаюсь, что ему известны все эти подробности. А вот и спрошу, — решительно заявила я, поднимаясь с места. Прямо сейчас. Где его комната? «Ты забыла, что мне лучше пока не показываться ему на глаза?» «Так ты и не показывайся. Просто покажи, где его найти». Поворчав на женское упрямство, он повел меня к месту обитания коменданта мужского общежития. Впрочем, я решила, что самому Кею тоже стало любопытно. Видимо, ему просто нравилось бравировать своим неверием в сказки. Я же допустила их правдивость гораздо легче. Возможно, от того, что для меня само место, где мы находились, было мифической историей, невероятным образом воплощенной в жизнь. — Но почему твоя комната выглядит не так, как наша? — полюбопытствовала я по дороге. — Женское общежитие сделали позже. Оно и получилось намного уютнее. Раньше в академии учились только парни, и никто об их удобстве особо не заботился. Так и осталось. Кей кивнул на нужную дверь, сам же остался в коридоре. Я постучала. На смену недавней храбрости пришла неуверенность, но поворачивать назад было уже поздно. «Войдите!» Комната коменданта оказалась небольшой, по обставленной, но светлой, благодаря большому окну. Доцент Крайм находился в ней не один. В углу на колченогом стуле притулился Ваур. Инкуб словно утратил весь свой лоск и старался казаться поменьше. Он бросил быстрый взгляд на меня и тут же отвернулся. «Итак, а где же еще один участник авантюры?» Поприветствовав меня, осведомился комендант мужского общежития. «Двое уже на месте. Только один остался. Яна, может, расскажешь, что тебе так сильно потребовалось вспомнить?» «Для чего понадобилось поднимать переполох в общежитии и пугать мою сестру?» «Да не хотел я ее пугать!» — воскликнул Ваур. «Я не знал, что она здесь будет. И вообще, обычно на меня женщины по-другому реагируют». Я посмотрела на него и сжала руки в кулаки. Инкуп выдал нас!» Доцент Крайм решил допросить его о краже зелья из комнаты, и тот рассказал, что оно требовалось мне и Кею. «Так как ты будешь говорить?» — спросил преподаватель, повернувшись ко мне. Я отвела взгляд, чтобы не смотреть на его шрамы, и сделала глубокий вдох. «Дёрнул же меня, чёрт, заглянуть сюда именно в этот момент! Кейта это правильно сделал, что не пошёл! — Возможно, я смогу тебе помочь! Как — Как? — в полголоса отозвалась я. — Например?» Если твоя проблема окажется достаточно серьезной, я дам тебе немного нужного средства. Вам же не удалось его использовать. Значит, ты до сих пор не вспомнила того, что хотела найти в памяти? — Да, — созналась я до сих пор. — Простите, пожалуйста. Я знаю, что воровать нехорошо, просто на тот момент казалось, что у нас нет другого выхода. А сейчас появился. С неожиданно мягкой интонацией поинтересовался он. Нет. Тогда подожди немного в коридоре. Я договорюсь с этим молодым господином и вызову тебя. Да. И найди своего сообщника, пожалуйста. Уверен, он где-то поблизости. Хмыкнул доцент Крайм. Ему не привыкать. Я выскользнула за дверь и тяжело дыша прислонилась к стене. Хотелось верить, что комендант займет нашу сторону и дело не дойдет до ректора. Ведь спиритические сеансы в академии запрещены. Что же делать? соврать, будто я хотела вспомнить что-то другое. Что случилось? Кей подбежал ко мне. Доцент Крайм у себя? Ты спросила у него про зеркало? Нет. Выдохнула я там. Ваур. Он... Доцент Крайм хочет с нами поговорить. Просил позвать тебя. Так я и думал, процедил Кей. Его губы плотно сжались, глаза потемнели. Я знал, что Вауру нельзя верить. Сама видишь. Он сдал нас при первой же возможности. Наверное, комендант на него надавил. Попыталась защитить инкуба я, но Кей разделился еще больше. Правда, после такого я бы тоже с ним в разведку не пошла. Но танец-то обещала, значит, придется станцевать. Не к месту, добавила я. «Вот и танцуй с ним хоть всю ночь!» — буркнул Кей. Я потерла лоб, опустила голову и на мгновение прикрыла глаза, чувствуя, как усиливается тупая боль в висках. Навалилась слабость, не такая изнуряющая, как после порталов, но все равно неприятная. Отчаянно хотелось прожить хотя бы один день без всех этих страшных тайн и висящих надо мной домокловым мечом опасностей. Просто день, когда все хорошо, и когда Кей рядом, Только пусть больше не злится. Когда Кей обнял меня сзади, я встряхнула но не отстранилась. От его рук исходило тепло, разливалось от ключицы по всему телу, концентрировалось в солнечном сплетении. Боль отступала, змеей отползала в сторону, а на смену ей приходило другое ощущение, чистое, как свежевыпавший снег, искрящаяся, будто бенгальский огонь. Не заботясь о том, что нас могут увидеть, я откинула голову, сильнее прижимаясь к нему, разомкнула веки и бросила взгляд на дверь в надежде, что комендант проговорит с инкубом подольше. Увы, та скрипнула уже через пару коротких мгновений.